— отвечал Харлан. Увидев их в роли аборигенов двадцатого столетия, Твиссел натянуто рассмеялся. — Сохрани меня время! Что за уродливые костюмы носили эти первобытные люди? И все-таки даже этот отвратительный наряд не в силах скрыть вашу красоту, моя милая! — обратился он к Нойс. Нойс одарил его приветливой улыбкой. И Харлан... Стоявший рядом с ней в мрачном молчании, был вынужден признать, что в старомодно-галантном комплименте Твисела есть доля истины. Платье Нойс скрывало красоту ее тела. Косметика сводилась к нескольким невыразительным маскам краски на губах и щеках, брови были уродливо подведены, и самое ужасное прелестные длинные волосы были безжалостно подстрижены, и все же она была прекрасна. Сам Харлон уже освоился с тем, что ему давит пояс и жмет подмышками. Пригляделся к мышиной серости красок, грубо сотканной ткани. Ему не раз приходилось носить странные костюмы чужих столетий. «Мне бы очень хотелось установить в капсуле ручное управление, как мы собирались», — обратился Твисел к Харламу. «Но, оказывается, это невозможно. Инженерам необходим для этого достаточно мощный источник энергии, а таких источников вне вечности нигде нет». Мы забрасываем вас в первобытную эпоху, изменяя отсюда локальную напряженность темпорального поля, но нам все же удалось установить рычаг возврата. Он провел их в капсулу, пробираясь между кипами снаряжения и указал на маленький рычажок на полированной внутренней стенке. Он действует как простой выключатель. Вместо того, чтобы сразу же автоматически возвратиться в вечность, капсула останется... В первобытном времени. Как только вы захотите вернуться, поверните этот рычаг. Затем еще несколько минут, и последняя поездка. Как еще одна поездка? Вырвало Сунойс. Харлам повернулся к ней. Видишь ли? Я не успел тебе объяснить. Цель нашей экспедиции — точно установить момент появления Купера в двадцатом, Мы не знаем, сколько времени прошло между его прибытием и публикацией объявления. Мы напишем ему по указанному в объявлении почтовому адресу и постараемся выяснить у него эти сведения как можно точнее. Затем прибавим к этому времени те пятнадцать минут, которые капсула оставалась в первобытном. Понимаете, мы не можем послать капсулу в одно и то же место и время в два различных момента биовремени, вмешался Твисселл. Он сделал попытку улыбнуться Нойс. Нойс добросовестно пыталась усвоить это объяснение. «Понимаю», — не слишком уверенно сказала она. Твистсел продолжал, обращаясь к ней. «Перехватив Купера в момент его прибытия, мы обратим все микроизменения». «Объявление с грибовидным облаком исчезнет, а сам Купер будет знать только то, что капсула исчезла, как ей полагалось, и вдруг неожиданно появилась снова. Он так и не узнает, что побывал не в том столетии, а мы не скажем ему об этом. Ему объясняют, что в его инструкции оказался упущенным какой-то очень важный пункт, этот пункт еще предстоит придумать». А дальше нам остается только надеяться, что он не придаст этому событию особого значения и не упомянет в своем мемуаре о том, что его посылали в прошлые дважды.